Глава 23. Ничего подобного. Признаться шефу, что и я обнажённой скакала на этом кресле, было выше моих сил. Он ухмыльнулся и ласково уточнил: "Так до почему ты угрожала своему креслу, что если явится к тебе во сне ещё раз, то одним укусом не отделается?" "Вы слышали?" поразилась я. Отчётливо слышал. Каждое слово. У меня вообще отменный слух. «Что б тебя! Начальник с идеальным слухом — это катастрофа, особенно если у него гнусный характер. Лучше бы гнусность характера хоть как-то уравновешивалась с лёгкой глухотой, чтобы сотрудникам удобнее было спускать пар, сплетничая за спиной». «Теперь ясно, какое проклятие у кресла». продолжал тем временем делать открытия шеф. Но раз вы поняли, почему не сказали об этом своей подруге. Вот тут он не нашёлся, что ответить. Очевидно, причин, помимо того, что он не мог не получать удовольствия от чужих мучений, не имелось. А ты почему не сказала? У меня была причина. Она села на моё кресло без разрешения, поэтому я посчитала, что теперь мы в расчёте. «Это слова не хорошей девочки, а мстительной ведьмы», хмыкнул Ариен и внезапно остановился. «Пришли». Мы остановились возле серого здания без окон, над которым кружило около десятка небольших литобусов, вроде того, на котором мы добирались до томных пляжей. Не общих, а индивидуального пользования. Некоторые литобусы, будто устав парить, то и дело опускались на крышу и сидели там, а потом снова взлетали. Будто настоящие жуки. Видимо, я смотрела на некое подобие заполненной автомобилями парковки. — Нам туда. Ариен указал на длинную боковую лестницу, явно ведущую в подвал. — Войдёшь первая и сразу встанешь возле стойки. Ничего не заказывай. Скажи, что ждёшь приятеля. Мне одной входить? испугалась я. Разумеется. Никто не должен знать, что мы знакомы. Но вперёд. Устав спорить, рявкнул шеф. Его глаза так полыхнули красным, что у меня все возражения вылетели из головы. Ноги сами понесли ко входу в подозрительный подвал, лишь бы оказаться подальше от этого монстра. За невозрачную серую дверью без вывесок, которую никто не охранял, обнаружился вполне себе приличный бар с дорогой отделкой, обшитыми кожей стенами, здоровенной стойкой из красного дерева, массивными диванами и даже шестом, возле которого кокетливо изгибалось нечто невразумительное, похожее на зефирного человечка с внушительными формами и розовыми волосами, напоминающими сахарную вату. Бар Несмотря на утро был наполнен народом. Хорошо, что до этого я уже успела поработать с толпой разношёрстных посетителей у нас в службе. Иначе меня непременно вогнало бы в ступор это скопление разнообразных существ: рогатых и безрогих, обычных и синекожих, долговязых и низкорослых, зубастых и не очень. Объединяло их одно: все явно пытались принарядиться получше. не скупясь на яркие кричащие цвета и блески, из-за чего у меня зарябило в глазах. Я вошла, с трудом подавив приступ паники, и устроилась у стойки, постаравшись сделать вид, что каждый день посещаю подобные заведения. На меня многие поглядывали. Кто-то с презрением, другие с нескреттым интересом. Будь я и в самом деле в ведмой в поисках партнёра, От обилия разнообразных вариантов впало бы в ступор. «Что будете?» — вежливо уточнил симпатичный бармен с приятной улыбкой и мелкими кокетливыми рожками шоколадного цвета, явно подпиленными и залакированными. Его тёмные кудрявые волосы были по-хулигански перехвачены узкой повязкой на лбу. «Закажу чуть позже. Жду приятеля», — нашлась я. Рядом раздалось несколько разочарованных вздохов. Барман кивнул и переключился на другого клиента. А я, облокатившись локтем на стойку, начала рассматривать посетителей. Моё внимание привлёк лысый мужчина в противоположном углу, который был настолько крупным, что диван, рассчитанный на целую компанию, был ему явно маловат. Практически в обтяжку. Он с явным одобрением посматривал в сторону танцующего на шесте существа и даже похлопывал в ладоши. При этом его серебристый пиджак сверкал так, что было больно глазам. Видя столстика в блестящем пиджаке, прошелестел на духом голос вампира. В какой момент он появился? Следим за ним. Если посмотрит на тебя, какетливо улыбайся. и всячески демонстрируй, что запало на него. Задание очень важное. Не справишься, и кровожадный преступник продолжит гулять на свободе и охотиться на невинных жертв». «Что?» — прошипела я. «Эта роль совершенно мне не подходила. Может, внешне он и сделал из меня распутную ведьму, но в душе-то я по-прежнему была самой собой? Мне в жизни не приходилось никого обольщать». Наоборот, если вдруг ко мне кто-то подкатывал, я обычно терялась, смущалась и вела себя крайне нелепо. За исключением тех мальчиков на томном пляже. Они сразу подстраивались под любое общение и расслабляли одним своим присутствием. Но почему гадкий шеф не взял с собой кого-то более подходящего для задания? Например, ту же рыжеволосую Зальду из офиса. Она бы явно не стала стесняться. Импровизируй. Ничуть не проникси моими проблемами, шеф. От твоей актёрской игры зависит много жизней. Может даже жизни твоих знакомых. По слухам, этот тип уже почти нашёл способ перейти границу между мирами. Так что остановить его и его поддельников надо прямо сейчас. Сегодня я планирую добыть доказательство его вины. Без них его не задержать. В этот момент толстяк обернулся в мою сторону. Я тут же выпрямилась, выпячивая грудь и попыталась обольстительно улыбнуться. Чувствовала себя при этом полной девёткой и выглядела должно быть не лучше, поскольку наш объект наблюдения покосился на меня с недоумением и поспешил отвернуться. У тебя что, судорога сейчас была? Не оставил произошедшее без комментария гадкий вампир. или спину прострелила? Почему так перекосила? Ты приемчиком соблазнения училась у своего приятеля-зомби? Старайся лучше, а то только народ распугиваешь своими гримасами. Он же издевается. Мне очень хотелось предложить ему самому надеть платье и продемонстрировать, как именно полагается соблазнять бандитов. Но тут здоровяк в блестящем пиджаке нахмурился и И что-то сказал стоящему рядом с ним худощавому парню. Худощавый серьёзно его выслушал, после чего решительно направился к выходу из бара, огибая посетителей. Его нельзя упустить, напряжённо заметил шеф. Я за ним. А на тебе, Колстяк. Что? Вы же говорили, этот тип опасен. Этот вампир вообще в своём уме? Его подельник ещё опаснее. Его никак нельзя упустить. Я сейчас слышал, что Толстяк велел ему кое с кем разобраться. Так что если пойду за ним, наверняка поймаю с поличным. Это ненадолго. А ты оставайся тут и следи. Если Толстяк попытается уйти, задержи его любыми путями до моего возвращения, но так, чтобы он ничего не заподозрил. Не допусти, чтобы он исчез и появились новые жертвы. Я на тебя рассчитываю. А? Охрипла от ужаса, я оборачиваюсь к шефу. Но его за спиной уже не было. Мат честная, он что, серьёзно? И каким же образом мне полагается задержать типа, который намного больше меня? Да ещё и так, чтобы он ничего не заподозрил. Очевидно, Арьен намекнул на то, что мне нужно его соблазнить. И под этим предлогом заставить задержаться в баре. Ну как он себе это представляет, а? Ладно, без паники. Этот блестящий здоровяк пока вроде никуда уходить не собирается, поэтому можно не дёргаться. Если повезёт, то вампир быстро вернётся, и мне не придётся ничего делать. К сожалению, именно в этот момент толстяк внезапно забеспокоился. Он окинув взглядом зал, встал и тоже направился в сторону выхода. «Нет!» Раздумывать было некогда. Я выргулась и рванула ему на перерез, так и не придумав, как именно его задержать. Вот блин, что же делать? Импровизация — это вообще не моё! Увидев меня перед собой, толстяк остановился, хотя если бы продолжил движение, то легко мог снести столь незначительное препятствие. Я бы просто размазалась по его животу, как мошка по лобовому стеклу грузовика. Наверное, его изумило моё напряжённое лицо, наверняка багровое от смущения. Окружающие тоже на меня косились, большинство при этом усмехалось. Ну, шеф, знал бы ты, какой ценой мне даётся твоё задание. Да ты мне погроб жизнь не должен. Никакая премия этого не покроет. Подождите, пожалуйста. Я облизнула губы и выдавила из себя улыбку, которую только с большой натяжкой можно было назвать обольстительной. Судя по лицу, мужик не проникся. Наверное, у него были проблемы с воображением. Хотя флирт в моём исполнении всегда выглядел так, что соблазнить самок разве что до крайности изголодавшийся по женщинам человек. Похоже, надо стараться лучше. Иначе провалю задание. В первую же минуту, проклиная всё на свете, я попыталась принять обольстительную позу, но в результате только нелепо выгнулась, положив руку на пояс и кокетливо оттопырив бедро. К тому же, из-за крайнего внутреннего напряжения движение получилось слишком резким, будто у меня неожиданно прихватило поясницу. Поболтай, красавчик. В моём воображении это должно было звучать как приглушённое мурлыканье, но голос от волнения стал писклявым и умоляющим. Окружающие вовсю ухахатывались, наслаждаясь бесплатным представлением. Толстяк разозлился. Неудивительно, из-за меня посмешавшим стал и он сам. "Не когда мне. Отойди". "Не могу", взволновалась я. осознав, что весь план летит к чертям. Преступник вырвется на свободу и будет безнаказанно творить зло. Из-за меня. Нет. Нельзя этого допустить. Отчаянно шагнув вперёд, я положила руку на его необъятную грудь. Может, всё же уделите мне пару минут? Очень хочется познакомиться поближе с таким горячим мужчиной. Милый, Если нужен горячий мужчина, то ты определённо выбрала не того. Раздался за спиной знакомый бархатистый голос. Зачем тебе другие, когда я всегда к твоим услугам? Дархон. Я едва не заорала вслух от злости. Его-то откуда принесло? Да ещё и в самый неподходящий момент. Мне и так нелегко. В другое время его помощь, возможно, была бы к счёту, но не сейчас. Арген особо напирал на то, что толстяк не должен ничего заподозрить, так как пока против него нет никаких улик. А самое главное, что никак нельзя заявить: "Да, я ни в какие нечию, я совсем не такая". Это лишь притворство и игра, чтобы задержать преступника. Поэтому просто уйди и не мешай, а то шеф меня на пирожки замесит.